И ногтей, и, конечно же, татуаж. Совсем забыла. Неплохо было бы привести в порядок мой рот. Сам понимаешь, в дешевую клинику я не пойду. И обязательно солярий, педикюр, парафинотерапия рук. Теперь о фигуре. «Дорогой, мне нужна коррекция». «Какая еще коррекция?»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 В институт сам без блата поступил. А другие не напрягаются. Вот сколько отделений по... наоткрывали. Учись не хочу. Ты хоть видел, какие студенты туда приезжают? Одеты с иголочки. И на каждый семестр меняют. Для них деньги. Тьфу! С таких студентов просто грех взятку не поиметь. Мои родители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 Век буду тебя благодарить. Послушай, а ты ненормальная. Где ты только набралась таких познаний? Телевизор смотрю, газеты читаю. Любуюсь женами новых русских. Делаю для себя соответствующие выводы. Но я не новый русский. А какой же? Старый, что ли? И не старый, и не новый. Обыкновенный русский, такой же, как все.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 И куда ты их несешь? Как ты ими распоряжаешься?